Далее следует иллюстрация номер 179, на которой показаны диезы, идущие снизу вверх соответствующие Фа большой октавы, до малой октавы, Соль малой октавы, Ре первой октавы, Ля первой октавы, Ми второй октавы, Си второй октавы и бемоли, идущие сверху вниз соответствующие Си второй октавы и второй октавы, Ля первой октавы, Ре первой октавы, Соль малой октавы, До малой октавы и Фа большой октавы. Тональности одного лада, отстоящие друг от друга на квинту, соседние по кругу, наиболее родственны, так как между ними имеются шесть общих звуков. Поэтому любая тональность имеет две близкородственные тональности – Одна из них лежит на квинту выше, а другая на квинту ниже от нее. Параграф 74. Тональности с двойными знаками. В параграфе 73 было указано, что обе ветви квинтовой спирали могут быть продолжены. Если продолжить диезную ветвь от до диез мажора еще на 3 квинты вверх, то будут последовательно получены тональности до диез мажор, С одним дубль диезом и шестью диезами. Ре диез мажор. С двумя дубль диезами и пятью диезами. И ля диез мажор. Три дубль диеза и четыре диеза.